Мы то, что мы едим. Сейчас более распространено, мне кажется, психологизирование любых проблем, в том числе состояние здоровья. Например, что мысли материальны, или что мы – это то, о чем мы думаем, или то, что мы делаем. Все это тоже правда, и одно не исключает другого. Если сравнить жизнь со стройкой, то наши мысли, представления о мире, о себе, об обществе, своем месте в нем, наличие или отсутствие жизненно важных целей – Это как бы проект здания нашей жизни, технология, план постройки. Наличие такого плана, его реалистичность, обоснование, мотивация, наличие навыков для его осуществления и готовность учиться, осваивать новые технологии – естественно, все это влияет на качество постройки. В нашей метафоре – жизни в целом и здоровье в частности. Сначала здоровье психологического и социального, затем уже и физического. Обо всех этих аспектах поговорим позже, с конкретными предложениями по улучшению своего программного обеспечения жизненного плана, как стратегического, так и тактического. Однако даже если человек максимально продвинутый, или духовный, или актуализированный, кому как больше нравится, но при этом его питание неполноценно длительный период времени, то проблемы со здоровьем все равно рано или поздно проявятся. Иногда сразу в тяжелой форме, иногда наползут постепенно, накопятся, умножатся. Такие проблемы человек длительное время не замечает, не обращает на них должного внимания, потому что успевает к ним претерпеться. Затертая до дыр притча про лягушку в кипятке, И если лягушку нагревать в воде медленно, то она млеет, пока не сварится. А если ее бросить в кипяток, она выпрыгнет и останется живой, хотя и обожжется. В принципе, именно так случилось с моим зрением, потом с аллергией, с другими проблемами непонятного мне тогда происхождения. Причем на ранних стадиях никаких серьезных диагнозов не ставят, предлагают понаблюдать. А когда дело доходит до выраженных проявлений, то ведь нормального лечения опять нет. И часто спрашивают, что ж вы так запустили? Таким образом, я сначала запустила зрение до второй группы инвалидности пожизненно, потом аллергию, сначала крапивницу, после уже отек квинки, затем уже то ли нейродермит, то ли экзему, то ли системную красную волчанку. Мнения коллег самой высокой профессиональной квалификации по поводу моих диагнозов сильно не совпадали. С мастопатией повезло больше – Я не успела донаблюдать ее до рака молочной железы, как это случилось со многими моими подругами. Но, в принципе, шло именно к этому. Имея медицинское образование и опыт работы, я уже понимала, что дело пахнет керосином, что скоро рванет Не в одном месте, так в другом. Или во всех местах сразу, как бывает чаще всего. Крайне редко у тяжело больного человека есть только одно заболевание. Я честно искала, как можно спасти остатки здоровья и жизни, выполняла все рекомендации специалистов, самых лучших из тех, до кого могла добраться. Они искренне старались мне помочь, но часто сами сидели примерно в таких же проблемах, как и я. Плюс-минус, как говорится. Вот тут и задуматься бы мне, что как-то странно, когда почти все сапожники без сапог, явное большинство – И еще проблемы нелокальные, захватывают целые системы органов, часто не одну, и прогрессируют, несмотря на как бы лечение. Причем разные системы органы лечат врачи разных специальностей, но с одинаковым неуспехом. С 90-х годов, когда закон о запрете лечебной деятельности без медицинского образования утратил свою жесткость, и лечением всех проблем занялись газета «ЗОЖ» «Здоровый образ жизни» и прочая околонаучная популярная литература, многие мои пациенты стали пробовать все эти волшебные диеты, зарядки и лечебные процедуры на себе, детях и других родственниках. До меня, как и до других врачей, доходили в основном негативные последствия этих смелых экспериментов. Например, незаживающие язвы после компрессов из соли и льда. Или тяжелые, вплоть до смертельных, аллергические реакции на внутримышечное введение яичного белка. Или нагноение на пол ягодицы после этой же целительной процедуры. Теперь я понимаю, почему люди шли на эти сомнительные аферы, рискуя жизнью и здоровьем. С одной стороны, они поняли, что забота о здоровье со стороны государства, мягко говоря, сокращается, и надо как-то суетиться самим. И даже та помощь, которая еще доступна, увы, неэффективна. Что новоиспеченная псевдонаучная и псевдотрадиционная медицина часто тоже неэффективны, многих не смущало. Если поиск продолжается, есть шансы найти выход. Кроме того, сама поисковая активность уже является психотерапевтическим методом и часто дает хорошие результаты. Даже сам процесс поиска. Большинство из вас, я думаю, слышали про эффект плацебо. Это когда от совершенно нейтрального вещества, которое пациент принимает в качестве лекарства, у него наступает существенное улучшение, а иногда и выздоровление. Многие врачи скептически относятся к эффекту плацебо. Однако, если бы его не существовало, то не было бы смысла тестировать новые лекарства в сравнении с плацебо. Можно было бы просто давать лекарство и отмечать его эффективность. Однако так не получается. Потому что если средство, лекарство или пустышку все равно, пациенту дает авторитетный, уважаемый человек или красивая, приятная женщина, либо это новое суперсредство известной фирмы, либо это средство уже помогло кому-то, кому человек доверяет, то от 30 до 80% эффективности обеспечено. В таком случае надо одной группе дать именно лекарство, а другой именно плацебо. Причем и то, и другое одинаково оформлены. Их дают одни и те же сотрудники, которые не знают, кому они дают новый препарат, а кому просто мел, оформленный под фармсредство. По итогу группы сравнивают. И если препарат дает положительный эффект, явно превосходящий плацебо, пустышку, то его пускают в производство. Естественно, проверив еще и на безопасность. Если отличие препарата от плацебо несущественные, смысла в его производстве нет. 30% отличия считается уже приличным показателем. Кстати, гораздо менее известен эффект ноцеба, а это тоже очень важный фактор. Попозже подробнее вернемся и к плацебо, и к ноцебо, а пока продолжим разговор про еду. Увлечение медицины фармакологии можно объяснить и даже оправдать многими факторами. Например, тем, что фармсредства дают быстрый, сильный, очевидный эффект, часто спасающий человека от смерти или приводящий как минимум к быстрому улучшению состояния, самочувствия и физиологических показателей. Но ну и, естественно, монетизация фармпроизводства очень рентабельна. Экономическая выгода от этого бизнеса внушает зависть многим. Просто посчитайте количество аптек в ближней доступности от вашего дома. И это уже ответ на многие вопросы. Проблема не в том, что фармпрепараты производятся и продаются, не в том, что это рентабельно. Проблема в том, что большинство именно сейчас часто встречающихся заболеваний априори не может быть вылечено при помощи любых фармакологических препаратов. Даже теоретически, по смыслу, и на практике тоже. Честный врач в любой поликлинике скажет вам, что ни гипертонию, ни диабет, ни атеросклероз любой локализации вы не вылечите фармпрепаратами – Максимум удастся приглушить симптомы или замедлить процесс, причем с повреждением других органов и систем в этом же организме. Надеяться, что для вашего сердца реально полезно то, что вредно для вашей же печени, например, значит полностью выключить здравый смысл. Если причиной болезни является хронический недостаток важных пищевых веществ, хроническая интоксикация на фоне экологического загрязнения внешней среды или вредных привычек, хронический стресс в связи с неумением человека решать свои жизненные проблемы, то лекарства могут в лучшем случае притупить наше восприятие существующих проблем, но не препятствовать их дальнейшему развитию. «Если твоя болезнь называется голод, то лекарством от нее будет пища», – говорил Гиппократ. За прошедшие почти три тысячи лет в этом смысле ничего не изменилось. Если лечить голод, даже скрытый, даже не голод в полном смысле слова, а нехватку отдельных микроэлементов и витаминов любыми синтетическими веществами, то эти попытки, увы и ах, не принесут существенного результата. Так может, стоит вспомнить заветы Гиппократа и Авиценны и обратить внимание на еду, какую пищу мы едим, что в ней должно быть и что нам есть по факту, каким образом можно подкорректировать свой рацион и по качеству, и по количеству, чтобы в организм поступали нужные для его работы и обновления ингредиенты. Ведь наш организм, каждая клеточка, каждый орган постоянно обновляется. Так называемый обмен веществ – это не таинственная эманация внутри нашего организма, а наш обмен веществами с внешней средой. Одни вещества мы получаем из окружающей среды, другие в нее отдаем, выделяем, выбрасываем. Получаем извне кислород, воду и пищу. В пище должно содержаться все, что нам надо, к тому же в усвояемой, биологически доступной форме. Просто есть землю не получится, даже воронежский чернозем. Таким образом, часть болезней цивилизации связана с недостатком поступающих жизненно важных веществ – Другие обменные нарушения связаны с нарушением выведения ненужных организму веществ, продуктов переработки. Этим занимаются такие органы и системы, как кишечник, почки, кожа, печень, легкие. Пока количество продуктов обмена адекватно мощности этих органов и систем, со своими задачами организм нормально справляется. Но если яды начинают поступать снаружи с воздухом, водой, едой, то человек начинает чувствовать и вести себя, как слегка подтравленный таракан. У него нет сил доползти до плинтуса, да и ориентиры явно сбиты. Во времена от Гиппократа и ранее до торжества индустриальной эпохи отравления ядами были либо случайностью, либо криминалом. Не то съел или кто-то что-то подсыпал. Сейчас хронической интоксикации трудно избежать, даже проживая в глухой деревне, тем более в городе. То есть, если раньше средства детоксикации, противоядия были нужны людям эпизодически, то теперь большинство из нас в большей или меньшей степени нуждаются в них регулярно. Все эти функции ложились ранее на кулинарию и медицину. Сейчас домашняя кулинария и общий пит еще как-то стремятся сохранить за едой ее традиционные функции. чего нельзя сказать о пищевой промышленности. Стремление растянуть сроки хранения и сделать еду максимально непривлекательной для микроорганизмов приводит к тому, что она практически не портится. Но и нам, если честно, уже страшновато ее есть из-за многочисленных «е» в ее составе, независимо от того, указаны они на этикетке или нет. В то же время не у всех есть домик в деревне, И многие люди, родившиеся и выросшие в городе, других источников пропитания, кроме супермаркета, себе не представляют. Еще одна беда еды – она стерильна или близка к этому. Опасность пищевого отравления и кишечных инфекций действительно серьезна. Именно эти проблемы возглавляли список причин смертности почти до конца XIX века. Эта проблема решена при помощи гигиены, санэпиднадзора, прививок, антисептиков и антибиотиков. Дай Бог здоровья и счастья всем людям, которые это организуют и делают. Однако, как нет худа без добра, так нет и добра без худа. Дело в том, что мы не стерильны. В нас живет и здравствует так называемая микробиота комплекс живых микроорганизмов, как полезных, нормальных для нас, так и условно-патогенных, которые при обычных условиях ведут себя пристойно. А при ослаблении организма начинают бунтовать и портить жизнь хозяину. Полезные бактерии выполняют массу важных функций. Они питаются и живут на нашей территории, но являются ответственными квартиросъемщиками. Они участвуют в пищеварении, выведении ядов, сами обеспечивают до 70% иммунитета, то есть отбивают атаки пришельцев извне, чужеродных бактерий и вирусов. Микробиота обеспечивает нормальный гормональный баланс и даже серьезно влияет на состояние нервной системы и психики. Женщина с выраженным дисбактериозом, термин хотя и устарел, но понятен, можно назвать это и повреждением микробиоты, часто бесплодно. При психических расстройствах и даже заболеваниях нормализация функции кишечника часто приводит к значительному улучшению и самочувствия, и состояния. С чем связано значительное повреждение микробиоты в современном мире? Я думаю, что многие из вас уже догадались. С недостатком важных для микробиоты веществ, а также с содержанием в пище тех же самых консервантов, антибиотиков, антисептиков, которые делают еду безопасной, защищая нас от кишечных инфекций. Ну и, конечно, при каждом лечении антибиотиками и при каждой встрече с антисептиками мы наносим удар по своей микробиоте, ослабляя ее защитные свойства. Это способствует потере дальнейшей сопротивляемости организма как инфекциям, так и другим заболеваниям, связанным с нарушением обмена веществ, и обеспечивает львиную долю всех болезней, приводящих в наше время к утрате трудоспособности и к смерти. Итак, перечислим три основные причины, приводящие к болезням цивилизации, связанные именно с изменениями в еде. Первое. Содержание в пище важных для здоровья веществ снижено, что не позволяет органам и системам перманентно обновляться. Особенно это касается рафинированных продуктов, но и всех остальных в той или иной степени тоже. Второе. Значительная часть продуктов содержит токсичные вещества – оказывающие губительное действие на систему выведения ядов и микробиоту. Третье. Фармакологическая медицина не может решить эти проблемы, в лучшем случае их маскирует, не усугубляя. Что же мы можем сделать в таких обстоятельствах, не переселяясь на другую, более девственную планету? Тем более, что рассчитывать на спасение бегством бессмысленно. При сохранении существующих тенденций мы непременно загадим отходами и то место, куда переберемся. Итак, я предлагаю не быть совсем уж радикальными и для начала просто пересмотреть свой рацион, исходя из тех возможностей, которые все еще предоставляют нам пищевая промышленность и торговля. Предлагаемые рекомендации в общем и целом достаточно универсальны. При значительном нарушении работы органов и систем требуется некоторая коррекция. За рекомендациями лучше обратиться к специалисту по питанию или своему лечащему врачу в индивидуальном порядке. Возможно, вы уже и сами знаете, что именно в представленном списке продуктов лично вам не подходит или противопоказано. Это ваше личное здоровье и питание. Подкорректируйте, если считаете нужным. Итак, сначала общие рекомендации. Первое: Максимально, насколько можете, сократите в рационе рафинированные продукты. Особенно это касается сахара и белой пшеничной муки в любом виде – Чем более полноценным и близким к природе будет исходный продукт, тем лучше. Второе. Обработка пищи должна быть минимальной. Чем глубже переработка, тем менее полезен для здоровья итог. Это не отменяет варки, жарки, выпечки, даже консервации. Но все же из нескольких вариантов приготовления всегда можно выбрать тот, который повреждает продукт в наименьшей степени. Третье. Старайтесь разнообразить рацион. В этом случае шанс набрать из разных продуктов все необходимое для ремонта заметно больше. Тезис старой медицины «подобное лечится подобным» как минимум во многих случаях верен. Например, болезни суставов и кожи есть смысл лечить холодцом, то есть вытяжкой из соединительной ткани. И не надо колоть его внутримышечно, рискуя получить нагноение и анафилактический шок. Просто ешьте, это гораздо вкуснее и безопаснее. Есть и другие продукты, особо необходимые для конкретных органов и систем. Например, морковь и другие красные овощи, содержащие бета-кератин, провитамин А, для зрения, печени, кожи и иммунитета. Теперь более конкретные рекомендации. Поговорим о том, какие продукты более полноценны, полезны, действительно являются источником необходимых для жизни и здоровья веществ, а какие можно употреблять с той или иной степенью ограничения. Продукты, которые можно есть без существенных ограничений, так как они дают естественное чувство сытости. Исключение – случаи индивидуальной непереносимости или наличия медицинских противопоказаний. Эти продукты максимально соответствуют нашим природным потребностям, естественны для нас. Это мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, молоко и молочные продукты, в том числе сыр и творог, овощи, кроме картофеля, Фрукты, кроме сильно сладких, ягоды, бахчевые, арбуз, дыни, кроме сильно сладких, кабачки, тыква, каши из цельнозерновых круп, гречка, овсянка, пшённая, пшеничная, кукурузная и тому подобное, бобовые, горох, соя, чечевица, фасоль, хлеб чёрный и цельнозерновой, орехи, мед, зелень. Часто спрашивают про специи и соль. Специи много не съешь, большинство из них полезны. Соль тоже нужна, но без фанатизма. Если вы ограничите употребление сахара, то соли будет хотеться меньше, так как она более всего нужна для переработки углеводов. Избыточное употребление углеводов повышает тягу на солененькое. Если соль при этом ограничивать, приближается диабет. Если есть соленое после сладкого, у большинства повышается артериальное давление, а это ведет к гипертонии. Продукты, которые необходимо умеренно ограничивать, так как они содержат мало полезных веществ, вызывают повышенный аппетит, способствуют перееданию. Если вы в общем и целом здоровы, ваш вес соответствует вашему росту, телосложению, у вас нет серьезных хронических заболеваний, то ограничения по этому списку можно соблюдать не очень строго. Если здоровье уже подорвано, стоит покрепче закрутить себе гайки, По крайней мере, до тех пор, пока здоровье не придет в норму или хотя бы существенно не улучшится. Это картофель, серый и белый хлеб, сладкие фрукты и ягоды, виноград, изюм, финики, бананы, сладкая дыня, темный шоколад, чай, кофе. Все это в умеренных количествах даже полезно, но часто людям не удается контролировать себя, и постепенно эти продукты вытесняют полноценные, лишая нас необходимых ресурсов и сил. «Иногда немножко можно». Такое название для списка самых любимых, но, к большому сожалению, вредных для здоровья продуктов, позволяет нам как-то снизить стресс от необходимости отказывать себе в маленьких радостях. Дело в том, что такая еда вообще ничего полезного не содержит. Мало того, на ее усвоение требуются огромные усилия, которые отнимают у организма ресурсы. Например, на усвоение сахара идут лошадиные дозы витаминов группы В, хрома и цинка. А взамен такая пища вызывает всего лишь кратковременное чувство удовольствия, создает иллюзию благополучия, как бы снимает стресс. Почему как бы, а не просто снимает? Потому что стресс очень редко действительно связан с недостатками мучного и сладкого, разве что пищевая зависимость настолько запущена, что уже сродни алкогольной или наркотической. И в последнем случае ограничения по этому списку должны быть еще более строгими. Это сахар и все продукты, его содержащие – конфеты, кондитерские изделия, варенье, сладкая выпечка. Все из муки высшего и первого сорта – белый хлеб, булки, плюшки и так далее, Молочный шоколад, карамель, другие сладости на сахаре и белой муке. Продукты из этого списка особенно опасны для детей и людей, уже имеющих хронические болезни – диабет, гипертонию, атеросклероз, любые хронические инфекции, онкологические заболевания. Эти продукты можно считать деликатесами. Они допустимы на праздничном столе как десерт, но не как повседневная пища, так как не только не дают организму ничего из жизненно необходимого, но и отнимают то, что уже есть. Сахар при усвоении закисляет кровь, а именно на кислой крови легко развивается любая инфекция, рак, повреждаются стенки сосудов. Задание. Оцените свой повседневный рацион в свете полученной информации. В чем вы и так соответствуете предложенным рекомендациям? В чем могли бы подкорректировать свой рацион питания всей семьи? Наметьте себе план действий. Какие конкретно решения вы примете? Какие шаги сделаете? И когда? Важно понимать, что это не разовая акция, что такое питание – это просто норма, а не причуда, временная диета с непонятными, а часто и вызывающими удивление ограничениями. Само слово «диета» в переводе с греческого означает «здоровый образ жизни», то есть подразумевает «полноценное питание». что, собственно, я и предлагаю, имея огромный опыт применения этих простых и понятных рекомендаций на себе, своих близких и огромном количестве своих пациентов и клиентов. Когда можно будет увидеть результат перехода на правильное питание? Это зависит от запущенности и тяжести ваших проблем со здоровьем. Чаще всего это несколько месяцев, три-четыре, но может быть и дольше, причем значительно. Часто проблемы, обусловленные едой, настолько запущены, что простой нормализации питания их вообще уже невозможно решить. Тем более, что такой обычной еды, как, скажем, 100-150 лет назад, сейчас и нет. Из-за экологии, из-за пищевой промышленности, из-за изменения образа жизни. Но не отчаивайтесь, есть еще один способ наладить свое здоровье, решить вопросы, связанные с питанием, а также облегчить профилактику проблем. Все новое – это хорошо забытое старое. И вот таким новым являются современная диетология и фитотерапия, представленная функциональным питанием и биологически активными добавками. О том, что это такое, как это работает, на какие результаты можно рассчитывать, в какие сроки, есть ли побочные действия, противопоказания – обо всем этом в следующей главе. Эта тема окружена мифами – Давайте внесем в нее максимальную ясность.